Глава одиннадцатая. Назад в будущее. Все, что было до, — это была история, подобно морскому путешествию по дну Марианской впадины. Но теперь же, мой дорогой друг, нам пора подниматься на поверхность, туда, откуда мы стартовали. Темная толща скользит по нашим бокам, рукам, ладоням, ногам. Развивает наши волосы. Но ты не волнуйся, нас не раздавит. Да и дышать нам тоже не обязательно. Мы с тобой, мой друг. Вроде бы есть, но по факту нас не существует. Даже плыть нам не обязательно. Черные и жутко холодные водные массы сами выталкивают нас туда, наверх. Вперед, прочь из прошлого. Там вам не место! Жутко шепчет нам с тобой морское дно. Серый ил истории. Запомни и заруби себе на носу, А мы все дальше и дальше, а шепот голоса все тише и тише. Смотри внимательно впер, но чутко слушай шепот позади. Всё дальше, всё тише. Не оглядывайся назад. Утихал шепот. Уже появилась точечка света там, наверху. — Не пытайся изменить историю. Трясина. Скинешь. Точка выросла в пятно. И уже совсем тихо. — Меняй нас, тш. Зашумела мягко морская волна, словно сквозь подушку. Вот рядом проплывает дельфин, и мы устремляемся за его игривым серым телом и звонким писком, и вдруг мы выныриваем вместе с ним. Но вот что не так. Он крайне ловко ныряет назад в лазурную волну, рассекая серую пену, а мы с тобою всё так же поднимаемся, всё выше и выше. Ветер становится всё сильнее и сильнее. Облака плывут по небу слишком неестественно, быстро. Вдруг виднеется парусный испанский фрегат. На горизонте появляется другой, но уже с чёрным флагом. И мы понимаем, что время ускорилось, оно просто летит. И с каждым разом все стремительнее и стремительнее. Корабли будто врезались друг в друга. Спухали пламенем, и волнующаяся пучина жадно поглотила их обоих, Что-то нашептывая нам след. Но уже не расслышать ее слов, а мы все выше и выше. Вдруг ледяной ветер подул на запад, И нас, покачнув, как осенний лист, уносит след за его потоками, подобно рыбке в морском потоке. Перед нами разворачивается захватывающая своей величественностью гигантская панорама евразийского материка. Облака, подобно фонарикам новогодней гирлянды, то зажигаются в лучах солнца, то исчезают, словно погасшая лампочка. Массивные и завораживающие циклоны, угрожающие сверкая молниями, вращались, напоминая портал в преисподнюю первые несколько минут мир был спокоен день сменялся ночью тьма светом но в пару секунд изменилось все сквозь непроглядную тьму ночи стремительно начали прорезаться пятнышки огоньков словно звездочки начали зажигаться на поверхности земли огоньки начали расползаться подобно венам в теле живого организма и вдруг начали вспухаать очаги пожаров Дым, поднимаясь к небесам, затмевал солнце. Все пожирающий огонь, словно лесной пожар, подобно живому существу, начал стремительно метаться по поверхности планеты, пожирая все на своем пути, оставлял после себя лишь черный и безжизненный след подобным мерзкому слизню. Но этого, этой злобной твари оказалось мало, и она, вспыхнув, подобно солнцу, устремилась в небеса, пытаясь дотянуться своей ужасной пылающей мордой на уродливой ноге до нас с тобой. Первый монстр нас не достал. Мы уклонились. Вторая вспышка. Мы снова уклонились от вращающегося и рвущего раскалёнными языками пламени зверя. Но, господи, что же творится? Эти монстры — буквально пылающие грибы, мухоморы начали атаковать небеса. Куда деваться? Куда спрятаться? Куда податься? Но стоп. Пылающие столбы истлели, и снова настала относительная тишина. Но былого блаженства уже не вернуть. Оно истлело вместе с пылающими звездами. Вдруг облака начали рассекать серые полосы, словно нити, что прошивают ткань, а серые птицы что порождали эти нити, покачивая широкими крыльями, светились в лучах светила и моргали своими цветными глазками во тьме ночи. Вдруг что-то внизу засветилось, зашумело и помчалось к нам навстречу. Гул перерождался в шум, вибрирующий шум, во все содрогающий рев, и вдруг гигантское ревущая, словно разъяренный зверь, Огромная белоснежная стрела. Этот разъярённый монстр, Содрогая наше нутро, пронёсся мимо, Покасательной пронзая атмосферу, Подобно игла кожу. И вот опять не успели мы опомниться, Как вспышка за вспышкой, И содрогались небеса, Сжимая наши души клещами ужаса, И не успел истлеть страх, Как неожиданно, Заныло левое ухо. Как-то неестественно, нагло и настойчиво. Ты обернулся и... бахр! Твоё тело, подобно комете, жесткой и набешенной скорости, влетает в некое что-то широкими и черно-синими блестящими крыльями. Ты, словно пушечное ядро, пронзаешь это насквозь. В истинном шоке! Оглянувшись назад, видишь, как оно разваливается подобно мелькающим стеклышкам во тьме космоса на границе с атмосферой. Но стоило тебе повернуться снова, другая темно-серая птица с блистающими крыльями, только едва показавшись на горизонте, продырявила твою обнаженную грудь пятью рваными ранами. Пока твои кровоточащие раны затянулись, этого хищника уже не стало. Но взамен стали появляться сотни других, тысячи, и все смотрят, зря на тебя без устали, своими жесткими, пронзающими холодными взглядами, словно тысячи молчаливых серых циклопов во тьме. Весь мир уже светится, слепит твои глаза нестерпимым светом. Ты, морщась, укрываешься, но твои глаза привыкают, адаптируется и вот оно где то гремят прекрасные салюты а где то пылает земля черным всепоражающим пламенем и гремят взрывы что слыхать тебе даже отсюда но вот снова опять что то пошло не так земля снова забушевала яростным огнем снова вспухли уже меньшие но все такие же яркие звезды всей широкой поверхности земли всё мерцает, коптит, гремит, ракочет. Вопли и крики страдающих людей настолько сильны, что ты ощущаешь их вибрацию кожей. Вдруг снова заныло правое ухо, и ты тут же обернулся. Что-то летит. Оно большое, широкое, белоснежное, но уродливое, словно высохшая рогалина хвороста. Ты устремляешь ей навстречу, делаешь тормозной крюк вокруг. И вот оно. Что-то неописуемое, но не то, что тебе сбило ранее, хотя схоже. Ты ползёшь, хватаешься за горячее тело этого монстра. Что за кожа у этого зверя? Белая, твёрдая, словно панцирь, золотые крылья. Вдруг ты заметил его выпуклый глаз, что не моргая взирал на пылающую в агонии землю ты заглянул в его око, а там, прямо в глазу этого монстра, висит такой же, как и ты, человек. Ты приложил свои ладони к холодному стеклу и пытаешься сказать «Привет», но, к сожалению, он тебя не слышит и совсем не видит, ведь тебя, нас, тобой, по сути-то, и нет, мы не существуем, а вот тот человек за сферообразным стеклом. Держа в руках массивное чёрное око, показывает ему, как в огне преисподней пылает его колыбель, а сам плачет. Но вдруг мужчина отпустил чёрное око из рук своих, и к нему подлетела женщина, обняла и... «Я тебя дёрнул». «Нам с тобой пора дальше, друг», — говорю тебе я. И мы с тобой улетаем дальше, не досмотрев, чем закончится эта драма. И вдруг снова, не минуты покоя, снова и снова замерцала чернота космоса. На орбите, словно из небытия, явился огромный серый шар, подобно планете. Ты закричал, орал, пытаясь предупредить тех, кто жил в этом уродливом белом доме, в этой глуши, на все тщетно. Хлопок «Треск! Что ты почувствовал буквально своей кожей?» И брызнули осколки, сверкая подобно алмазам в солнечных лучах. Слёзы соскальзывали с твоих щёк маленькими льдинками и падали на стонущую в агонии землю. И хлынул неимоверные силы голубой огонь из недр, явившихся из небытия луны. И ударил он подобно фонтану в тело земли, явился с другой стороны еще более ужасающий космический монстр. А за ним другой, и третий. И сошлись они в схватке, и мерцали они вспышками. Вдруг что-то мелькнуло, подобно вспышке, и невиданная гигантская серая стрела вонзилась в новую черную луну, и тут вспыхло новое солнце, обожгло превратив наши тела в подобие углей. Боли не было, а кожа стремительно слезла и показалась новая. Как только потухла пылающая звезда, прямо за ее изуродованным трупом уже падало искромсанное огнем недруга ужасное тело космического темно-серого монстра. Его величественный труп вспыхнул, продавливая атмосферу планеты, И ужасным рокотом рухнул Прямо в ее море. И вспыхнула обезображенная туша, Подобно светилу, но вскоре Бушующие, черные сверкающие тучи Затянули рану земли, Подобно кровавой коросте. И пришли новые монстры, Подобно черным рыбам молотом, И пустили они из утробы своей Многое потомство, подобно чёрным икринкам, и хлынули тучи их поверхности земли, и воспылали они, подобно падающим звёздам, и, уцепившись за одну из них, я потянул тебя за собой, мой верный друг. И стремительной пылающей звездой помчались мы к матушке земле, пронзая рваные облака, а вскоре — дым и смрад, клокочущей войны рода человеческого. Уже посеяно. Осталось пожинать. 109 830 год. Полит исчислению изначальных. 2045 год. Полит исчислению землян. Место. Галактика Млечный Путь. Точное местоположение. Планета Земля. Преданные знали что у их гнетущего Эйдана затаилась злоба на своих хозяев. После горячего во всех смыслах визита короля на Титаниус преданные уже не могли управлять своим гнетущим, тем более знать, что он замышляет. Абсолютно любые, даже самые жалкие попытки преданных что-либо разведать, строго и на корню пресекали вездесущие и всюду зреющие силы несогласных. Таковы были правил. Время летело, времена истлевали, и всем изначальным оставалось уповать на удачу и в тревожном напряжении наблюдать, что же произойдет. Все уже посеяно, осталось только дождаться урожая и пожинать плоды. На великое удивление обоих События начали настолько стремительно развиваться, что изначальная человеческая раса даже не заметила сама, как завершилась очередная междоусобная война недоразвитые расы среднего брата. Хотя человечеству, среднему брату, казалось, что они на вершине эволюции и развития, своего личного, да и но не их истинного. Изначальные испытали ужас не с очередной войны. Род гнетущих для того и был создан, чтобы наводить смуту и раздор. А вздрогнули после того, как прозревающий средний брат начал активно объединяться народами, душами и силами. Именно это и стало первым кошмарным звоночком для преданных и первым твердым шагом, к восстанию из пепла имени среднего брата, для клана не согласна. Чему, конечно же, безумно возрадовались последние. И более того, когда средний брат прозрел, человечество, мы с вами, увидели, кто на самом деле истинный враг. Объединившись в единый кулак, прозревающий от яда средний брат, пошагал твердым и грозным шагом колотить своей дубиной дверь истинного неприятеля. Тогда, кто вечно подливал в бокалы вина братьям и стравливал их всеразличной клеветой, когда средний брат уже был у самой двери гнетущего, Эйден решил, что сейчас самое время и притворил свой хитрый план мести в действие он вышел в открытый канал космического флота преданных и отправил сообщение, в котором произнес короткое предложение. Предложение было таково, что сработало словно детонатор в бочке с порохом, и оно гласило. «Я обнаружил и знаю, где находится тайное убежище великих судей. Кто меня первым спасет, тому и достанется эта информация» сказать искренне, на самом деле Эйден этого совершенно не знал и просто нагло соврал, его личной выдумкой. Но мог бы он подозревать, насколько точно он попал в цель, прямо в сердце. Он коварно знал, как оба относятся к падшим великим судьям и понимал, что такие слова никто мимо ушей точно не пропустит. Эйден уже давно был в курсе что раса несогласных очень здорово развита, и если их стравить, а это он умел, как никто другой, то силы клана несогласных наверняка одолеют преданных, так как обида за замученного отца требовала немедленной мести уже не одну сотню лет. Преданные подскочили так быстро, словно они только и ждали этой команды. Первым из режима невидимости вышел энергошар преданых. Оказывается, данный аппарат, когда находится в спящем режиме, невидим и обнаружить его практически невозможно ни одним навороченным радаром. И более того, после того, как изучили уже разрушенный энергошар, оказалось, что он там находится уже не одну тысячу лет. Этот энергетический аппарат Там, на стационарной орбите, находится еще с тех событий, когда свершилась та самая месть младшего брата за старшего. После того, как пробудился этот сферический реактор с трансформатором и лазерной установкой, эта громадина быстренько подкралась к ближней орбите Земли и запустила генератор, начав питать пирамиду Эйдена. Такой колоссальной энергии с лихвой хватило, чтобы запитать вооружение изначальных. То самое, еще оставшееся со времен сверхразвитой цивилизации Махтефия. И Эйден не побрезговал этой мощью воспользоваться и таки сполна и во всех красках. С его-то любовью к размаху, масштаба и эпичности только шедевры и снимать. Только через объектив камеры, а не сквозь прицельный визер электромагнитной пушки танка, что скрывает монструозный сот-медведь, словно консервную баночку с килькой. Мало того, хитрый король Олимпа решил воспользоваться таким исключительным и крайне удобным шансом. С одной стороны, чтобы не вызвать подозрения у преданных до ключевого момента, а с другой — Красиво сыграть роль мальчиша-плохиша до того же ключевого момента. Встретившись с неизвестным оружием, настоящие земляне начали стремительно проигрывать. Но вскоре к орбите земли прибыл спешащий боевой флот клана Несогласных, и Энергошар был уничтожен выстрелом тяжелого боевого крейсера из орудия главного калибра плазменным ядром. Но и преданные были нелыкомшиты, их новые силы оперативно подскочили к средней орбите планеты земля и ходу дали бой флоту несогласных. В пылу ожесточенного и отчаянного космического боя началась массированная высадка десанта и техники изначальных в зону клокочущего котла прямо у подножия пирамиды. Земляне от такого эпичного представления окончательно потеряли дар речи. Зрелище было поистину устрашающее и одновременно завораживающее своей циклопичностью. По итогу жестокой и стремительной осады на земле, пирамида была захвачена силами клана несогласных. Их боевые отделения вместе с боевыми отделениями землян приступили к штурму пирамиды. Спустя три часа пирамида была захвачена. Но никто, кроме самого клана несогласных, не мог себе представить даже из самом воспаленном воображении, что Эйден самый лютый, безжалостный и жестокий король из клана гнетущих, предстанет перед ответом и падет на колени перед ногами собственного отца, его истинного предка который погиб в том любимом маленьком Эйденом теле, теле его великого отца, а воскреснет в этом ненавистном им и холодном теле боевого киборга класса Титан. Но что уже посыпать голову пеплом? Не смотри в прошлое, но прислушивайся к его шепоту и двигайся вперед, не оглядываясь.